Глава 68. Белая акация. Рассказывая Марику о своей успешной коммерческой поездке в Николаев, Миха лукавил. Хотя вопрос, удастся ли ему сбыть драгоценные камни, многое для него значил, этой сделке противостояло внутреннее чувство вины перед Захаром Федоровичем, человеком, который когда-то его спас и усыновил. и на могиле которого он был в последний раз 15 лет назад. В начале мая 1956 года он отпросился на три дня с работы, объяснив Ярославу Гнатовичу, что ему необходимо съездить в родной город на похороны единственной тети. Отсутствие реальных родственников развязывало ему руки. Несуществующая тетушка без предубеждений согласилась на такую жертву. Разыгрывать эту же карту, пользуясь именем человека, которого он глубоко уважал и любил, было бы ему неприятно. Устроившись на верхней полке плацкартного вагона и положив под подбородок скатанное одеяло, он с любопытством юната вглядывался в заоконный пейзаж. Он путешествовал. Он выбрался из подвального капкана. который крепко держал его зубьями ночных кошмаров и обручами депрессий. Он жадно всматривался в проплывающий мимо мир полустанков, луговин и перелесков. Он нанизывал их трехмерные картинки на суровую нить, разматывая ее из настоящего в прошлое. Он читал фрагменты оживающей на глазах природы, как археолог читает глиняные осколки. испещренные клинописью. Ему казалось, что он смог бы так путешествовать всю жизнь под перестук колес и укачивающие толчки вагона, чтобы на короткой остановке выпрыгнуть на граве полустанка, отщелкивая глазами молниеносные снимки, на которых крупным планом выхватываются самые мелкие детали бытия. Гнездо скворцов под стрихой придорожной хаты похожие на цыплячий выводок лютики и вспыхнувшие газовым огоньком васильки на лесной опушке. Волтор на улитке, на стене грубо-беленого домика, смычки высокой травы, извлекающие звуки из потемневшего частокола и пропитанные криозотом столбы с лениво свисающими проводами и жужжащим, будто сердитый шмель, трансформатором. Жаль, только времени всегда не хватало, хотелось еще и потрогать эти живые картинки, ощутить их запахи. Но короткий гудок паровоза заставлял торопиться, и он, с сожалением, расставался с полустанком, как расставался с последней жадной затяжкой наскоро докуренной папиросы, щелчком отбрасывая ее на горячий, пахнущий колесной смазкой гравий. А состав... Уже дергался, снимаясь с места, и он прыгал на подножку и шел по проходу, слегка кивнув головой молодой женщине, глядящей в окно вагона, и она улыбалась ему, и ямочки на ее щеках раскрывали свои бледно-розовые бутоны. Но поезда навевали и воспоминания, от которых он хотел избавиться, потому что не всегда удавалось с первой попытки добраться до конечной остановки. и во избежание опасности он искал обходные пути. Так и случилось тогда, в апреле 1954 -го года, когда он оказался в Золочеве в трех часах езды от Львова, а потом в кузове забрызганного грязью газика тащился до пункта назначения, в деревню Питгирны. 16 апреля 1954 года. Колодец. реминисценция. Переночевал, а вернее перемучился на синовали хозяйской хаты. С утра получил мотыгу, совковую лопату, пару ведер и начал копать шахту для колодца. От Степана разилась и вухой, и немытым телом. Грунтовые воды вроде залегают глубоко, метров шесть-семь надо прокопать. И то легче, но грунт глинистый, тяжелый, вязкий, к вечеру разогнуться не мог. Кормили утром чуть лучше, чем в лагере, но не намного: шмат хлеба и вода по утру, а вечером миска кулеша. По воскресеньям кружка молока перепадала. У хозяина две дочки: одну зовут Ганка, замужняя с двумя детьми и пьяницей мужем. Тот не просыхал ни вечером, ни утром, а другая Катрия. Та все хозяйство на себе тащит. Ей восемнадцать, а выглядит старше. Крепкие, железистые руки, широкие кисти. Лицо подобное, зато глаза васильковые и длинная коса. Она главная хозяйка в доме, смотрит за хозяйством. Куры, две индюшки, корова, свиньи. Хата хозяйская небольшая, зато есть сад. Несколько яблонь, слива и огородец, примерно полторы сотки, засеянный картошкой. На чердаке две ночи промучился. Блохи так закусали, что перешел в уютный хлев. После лагеря амбрей, исходящий от меньших братьев, Лучше, чем от людей с загнивающей плоть. Да и Катря держала хлеб по мере возможности в чистоте и порядке. Там было какое-то подобие нар, заставленное инвентарем ведра, жбан, вилы и прочее. Все это на ночь снимал и спал на нарах. Чем не облагороженный лагерный интерьер? Утром возле нар на чистой тряпице находил хлеб и в воду, а иногда морковку или четвертинку луковицы. Катря приносила, да так тихо, что ее шагов не слышал. Яму копал, квадратную, примерно полтора на полтора метра, а еще помогал хозяину сруб сколотить в шесть венцов, чтобы потом в шахту засадить и проталкивать вниз, пока грунтовые воды не появятся. Единственный, кто смотрел на меня как на человека, а не на бесправного батрака, была эта девчина. За две недели продвинулся метра на три вглубь, их сколотили с хозяином четыре венца сруба, а потом все и случилось. «Самое начало мая, весна. Как-то утром меня будет за плечо кто-то трясет. Открываю глаза, вижу Катри. Знаками показывает, чтобы шел за ней. Время совсем раннее, думал поспать. Так этого воскресенья ждал. По утрам еще свежо было, а она дает кружку молока и манит рукой, чтоб шел за ней. Выпил молоко в один заход, без передышки и пошел. И ведет она меня в сад, в руке ведро, непонятно все». Я так в своей яме зашился, что ничего вокруг не видел. А тут красота, от которой слезы на глазах. Яблони цветут. Особенно одна, самая ветвистая, Просто невеста в белой фате. Тут кочет, заголосил. Солнце брызнуло первыми лучами. И вдруг она говорит. Цивку по трусы Смотрю на нее, пожимая плечами. Мне их захидный жаргон не понять. И тут она мне жестами показывает. «Мужчина!» Помогите чемодан сверху достать!» На Миху смотрела попутчица, женщина лет пятидесяти, с утомленным лицом, не улыбчивая и всю дорогу тоже глядевшая в окно, но без интереса, как на знакомую, даже приевшуюся картинку. Миха быстро вскочил и, расставив ноги, встал на нижние лавки, чтобы дотянуться до верхней багажной полки и добыть оттуда разбухший и перевязанный веревкой чемодан, после чего сходил в туалет Овернувшись, вернувшись, опять улегся на свое место и погрузился в созерцание. Миха ехал в Николаев не на обум. К этой поездке он готовился. Прежде всего, ему надо было разыскать Нолика, фамилию которого память не сохранила. Местом их контактов был газетный киоск, но он никак не мог быть местожительством киоскера. Попытки вспомнить какие-то приметы, услышать, Подсказку из прошлого напоминали попытку Клёва в середине жаркого дня, когда вся рыба дремлет в донных ямах. Он также хотел обязательно побывать на могиле Захара Федоровича, опять же, чувствуя нутром, что за 15 лет его отсутствия захоронение могло быть запущено до неузнаваемости. Слишком много пробелов и многоточий из прошлого перебрались в настоящее, не давая ответов. а только добавляя вопросы. Для начала Миха написал Нолику короткое письмо такого содержания. «Здравствуйте, дорогой учитель!» пишет вам бывший ученик Миха Каретников. «Надеюсь, вы живы-здоровы и работаете, не покладая рук, на благо нашей страны. Также очень надеюсь, что почтальон разыщет вас, и вы прочтете мое письмо. Я сейчас живу во Львове, Работаю при домоуправлении. Жизнь интересная, насыщенная событиями, но не нелегкая. Приходится экономить, хотя у меня есть все необходимое, чтобы сделать свою жизнь более насыщенной и радостной. Однако без вашего совета я чувствую себя неуверенно. Мысли правильные есть, а как их воплотить, не знаю. Если мое письмо вас найдет, отпишите. Буду очень рад с вами встретиться и обсудить, Интересные идеи, которыми я располагаю. Вы единственный, кто может оценить мои находки. Я всегда говорил, что у вас глаз — алмаз, что само по себе драгоценное явление. Надеюсь, вы прочтете это письмо. Ваш Миха. Адрес он написал несколько размытый. Город Николаев, яхт-клуб, газетный киоск товарищу Нолику. «На деревню дедушке, бормотал Миха, запечатывая конверт и не очень надеясь на удачу. Тем не менее, через полторы недели пришел ответ. Миха начал читать, и перед глазами сразу нарисовался хоть и расплывчатый, но примечательный образ круглолицего одессита с аккуратно подстриженной щеточкой усов и хитрыми рыскающими глазками пройдохи. сумевшего устроить свою жизнь в Николаеве, скрываясь много лет от кредиторов и милицейских органов. У Нолика оказался почерк аккуратиста, но он, видимо, испытывал идиосинкразию ко всем знакам препинания, за исключением восклицательного, который он ставил в самых неподходящих местах. В несколько утрированном стиле он приглашал любимого ученика посетить родные пенаты, вспомнить молодость, и обсудить насущные вопросы. В конце Нолик сделал любопытную приписку. — Только ради бога ничего не привози, как ты это всегда любил делать. У меня все есть, в том числе выпить и закусить. Особенно выпить. Миха взял с собой в дорогу две бутылки хорошего самогона и шмат деревенского сала. Нолик уже не работал киоскером. Но в яхт-клубе у него остались старые знакомые. Они и передали ему письмо. Он жил неподалеку, фактически ютился на птичьих правах в рыбацкой хижине, где в качестве мальчика на подхвате чинил сети, вялил рыбку, сбывал ее частникам и, как признался Михе, обеднел до неприличия. Все его одесские выходные костюмы и аксессуары а также сбережения были либо конфискованы, либо уничтожены во время оккупации. После первой стопки он с видом знатока надкусил сало, закрыл глаза и держал их закрытыми, пока сало не подтаяло у него во рту. У Нолика тут же поднялось настроение, и он хотел было пуститься в свободный полет в сорочей трепотни, но, увидев цепкий взгляд Михи, встрепенулся и сказал — Вот теперь можно и делом заняться. Покажи заявление. Миха протянул ему завернутые в тряпочку камни. Через час Нолик сходил на почту и по телефону связался с нужным человеком из Одессы. А буквально на следующий день, около часу дня, из шестого вагона поезда Одесса-Николаев на перрон сошел полноватый гражданин скользкой наружности. Облаченные в немного тесноватый пиджак из беленой вязи и парусиновые штаны. В одной руке он нес затасканный бухгалтерский портфель, а другой обмахивал лицо кепкой-восьмиклинкой с кнопкой посередине. И звали гражданина Венчиком. Около пяти часов вечера, завершив деловую часть визита, выпив за успех и щедро поделившись с Ноликом, Миха наконец добрался до старого еврейского кладбища. Когда-то давно разбитое на пустыре, оно опять вернулось в пустырная лона. Миха ходил среди могил по лабиринту нетоптанных тропинок, сминая листья подорожника и выползки пырея, и старался прочесть полустертые надписи на неухоженных забытых могилах. Многие надгробия были повалены. На одном из них он разглядел дату чьей-то смерти, 1936 год. Видимо, могилы были разорены во время оккупации. Могилу Захара Федоровича он так и не нашел. Обойдя дважды все кладбище, он сел на край одного из надгробий. Из-под камня тянулись к свету несколько лохматых цветов мати-мачехи. Он закурил папиросу, сорвал изувеченной рукой один цветок, и смотрел на него, поглаживая большим пальцем тонкие лепестки и пупырчатый хохолок. И этот живой комок кладбищенского цветка, накануне расцветшего и ярко-желтого до боли в глазах, разговаривал с ним и протягивал сквозь игольное ушко памяти тонкую, почти бестелесную ниточку неистребимой боли. Вернувшись в хижину Нолика, Он, не отвечая на его расспросы, разлил по стаканам самогонку, и они молча выпили. Спал он в каком-то тревожном бреду, в потоке нескончаемой погони, просыпался в поту и снова засыпал, зная, что проигрывает этот бесконечный бег из настоящего в прошлое. Утром, простившись ноликом, он отправился пешком к вокзалу. Перед глазами стояли картинки поваленных над надгробий, сорная трава между камнями, стертые имена. Времени до отправки поезда у него оставалось много, и неожиданно ему захотелось увидеть свой старый дом, в котором прошли его детство и юность. Жил он недалеко от вокзала на улице Цветочной. Он шел вдоль улицы, не глядя на номера домов, полагая, что сразу узнает родные пенаты, и внезапно понял, что проскочил свой дом. Тогда он вернулся и с недоумением посмотрел на внешне знакомые очертания дома, но лишенные какой-то приметы, чего-то главного, и тут же понял причину. Ведь он искал свое жилье не по адресу, а по дереву. Во дворе росла ветвистая акация, которая еще тогда, до войны, была весьма почтенного возраста. Уходя на фронт, именно с этим деревом он попрощался. потому что к тому времени Захар Федорович уже лет семь как был погребен на старом еврейском кладбище. Миха постучался. Дверь открыла молоденькая девушка в переднике. На голове ее была ладно повязанная венком белая хустка, руки выпачканы в земле. Он представился, сказал, что жил в доме до войны. Девушка кликнула свою мать. Через минуту к нему подошла пожилая женщина, хозяйка дома. — Я как ушел на войну, — объяснил Миха, — с тех пор в Николаеве не был. Его пригласили в комнату, предложили чаю. Он отказался, сославшись на недостаток времени, и сказал, что хочет заглянуть в сад, а попутно спросил, где же дерево. Хозяйка рассказала, что в доме во время войны жил полицай со своей семьей. который спилил акацию потому, что корни ее подпирали фундамент. И стена в одном месте дала трещину. Он попросил у хозяйки разрешения выйти в сад. Теперь большую часть сада занимали грядки. Возле одной из них возилась хозяйская дочка. Он увидел косой пенек с размытой дождями сердцевиной и подошел поближе. Он вспомнил дерево в пору цветения. Пышные гроздья белой акации — дразнили своей наготой, и ему не раз хотелось прижаться к ним щекой, как к живому существу. Милое старое дерево! Разве его вина, что оно тянулось корнями к дому, к человечьему жилью? Древесное семя, заброшенное ветром на крохотный квадрат земли и пустившее в нее свои корни, не испытывало ли оно ту же тягу к дому? какую испытывает цветок, поворачиваясь своей сердцевиной к солнцу. И, глядя на эту мертвую древесную плоть, он вдруг вспомнил вишневый сад Чехова и восторженные слова Раневской, обращенные к саду. «О, сад мой! Весь, весь белый!» И он подумал, что в нем теплятся почти те же чувства безответной любви к старому дому и к спиленному дереву. от которого остался косой почерневший срез комля. И он мысленно дорисовал это невидимое существо с его ветвистой развесистой кроной и отвесил ему ностальгический поклон именно за присутствие в нем эмбриональной завязи, передающей земную кровь давно омертвевшим брусьям, матице и стропилам, которые когда-то тоже дышали землей и росли ввысь, а теперь медленно подгнивали, поедаемые жучком и безжалостным временем. Здесь, в обезглавленных корнях, повторялась разветвленная цепь событий из его, да, впрочем, из любой человеческой жизни. Что-то сущее, годами привязанное к нам, в какой-то судьбой назначенный час отмирает. Или мы его с сожалением, а то и безжалостно отвергаем сами, но не можем выкинуть из памяти. Он уже собирался уйти, когда заметил возле забора мотоцикл. Миха с интересом стал его рассматривать. Мотоцикл был немецкий. Переднее колесо отсутствовало, и вилкой он уткнулся в землю, будто хотел спрятаться. Металл, изъеден дырами ржавчины. Кое-где на корпусе сохранились камуфляжные пятна. Стебли травы и венок с еще не лопнувшими почками приникли к металлу, обвивая его, и словно вовлекали в свою ветреную и насыщенную солнечными бликами игру. Создавалось впечатление, что они принюхивались друг к другу, то ли ржавая вилка к траве, то ли трава к вилке. Он подумал, что в многообразном мире привязанностей, видимо, присутствует некий чувственный элемент взаимодействия растительной и индустриальной плоти окружающего мира, и есть неистребимая сила в хрупких отростках растений, и неутоленная тяга ржавых кусков металла исповедаться перед ними. «Муж мой покойный хотел колесо подходящее найти». «Отремонтировать и продать», — сказала хозяйка. «Да так и не успел. Надо бы выбросить в металлолом. Так неохота возиться. Стоит себе в уголку, пить не просит». Она помолчала. «Может, хотите забрать, я с вас денег не возьму?» Миха улыбнулся. «Пусть здесь остается». И у травы прощение вымаливает. Женщина посмотрела на него с удивлением. и только пожала плечами. Полтора часа спустя Миха зашел в утрамбованный спертым воздухом плацкартный вагон, забрался на верхнюю полку и положил под голову скатанное одеяло. Поезд тронулся с места. Он приоткрыл фрамуга окна, и легкое дуновение весны задело его лоб. Поезд медленно набирал обороты, Он смотрел в оконную прорезь и встречный ветер вышиб одинокую слезу из глаза. Она заскользила вниз по щеке, но вдруг замерла. Видимо, не нашла ложбинки, в которой можно было спрятаться. Глава шестьдесят девятая Пируэты импровизации На следующий день С романом Ремарка Три товарища» Марик заглянул к Михе. Дворник стоял перед открытым сундуком и с видом человека, недовольного развитием событий, перелистывал какую-то книгу. — Завтра собираюсь устроить книжный субботник, — сказал он. — Достану весь свой запас из сундука и разложу на столе. Пусть проветривается. А потом сам сундук буду дезинфицировать. Понимаешь, Марк? У книг есть не только читатели. Но и эти, как ты удачно выразился по другому поводу, книгоеды. Такой из себя мелкий жучок-ретроград. Любит литературу, но очень избранно. В основном старые издания, не пахнущие типографской краской. Поэтому моя задача все перетрясти, вытереть пыль и внутренние закоулки сундука, чтобы книги знали, у них есть хозяин, и он их в обиду не даст. Марик протянул Михе роман Ремарка. — Нашего полку прибыло, — улыбнулся Миха. — Спасибо, что не забыл. Он замолчал, потом подошел к своему окошку и сказал с озабоченным видом. — У меня на дождь чутье. Судя по мелкозернистой природе этой мороси, она может еще день-два барабанить, а посему подметать двор нет необходимости, и бутылка кориандровки свою воспитательную и целебную задачу не потеряла. Налюка я себе стопку. Миха, в такую погоду нет ничего лучше, чем твои истории слушать. Миха усмехнулся. Ты прав. Прекрасная погода для литературных занятий. Я, кстати, собирался у тебя спросить, как обстоят дела на литературном поприще? Пишешь что-нибудь новое? Я задумал рассказ написать о том, как мы черную икру делали. Но у меня не получается. Предложения длинные, одно на другое налезает. Я их укорачиваю, они какие-то искусственные получаются. Вслух начинаю читать, и все выглядит как-то по-дурацки. Ты можешь принести мне наброски, я посмотрю. Но заранее могу тебе сказать, смени тему. Твои ощущения слишком свежи, в них есть... Малоприятные для тебя эпизоды, и даже если ты создаешь героя отвлеченного, ты не можешь избавиться от тошнотворных моментов. Есть писатели, которые умеют сочинять по следам свежих событий, я их называю следопытами, но это в основном очеркисты, многие из них начинали свою карьеру репортерами. Это не твоя стезя. Я лично добываю руду из старых заброшенных рудников. А ты свой жизненный багаж попытайся извлекать из повседневных событий, но хотя бы трехмесячной давности. Веди дневник, делай пометки, записывай наблюдения. Материал должен отстояться, как бочковое вино. Но экспериментировать ты должен каждый день. Искать свою манеру, свой стиль. У тебя хорошее воображение. Попробуй делать наброски без психологической разработки характера. Наполни сюжет какой-нибудь фантастической истории, как это делал Гоголь в своих рассказах или в «Вечерах на хуторе». Гоголь считал, что надо писать не силой ума, а силой воображения. Мой дневник – хороший тому пример. По сути, это даже не дневник, а необработанный, бессюжетный, пунктирный роман. А все началось с истории моего пресловутого пиджака. Того самого, а других... Индивидуального пошива пиджаков у меня и не было. От советского ширпотреба я шарахался, как конь от свистка городового. Да и вообще, чтобы пойти с девушкой в кино или на танцы, я обходился без пиджака. Но, решив бежать из страны, я не пожалел денег на приличную вещь. Впрочем, и тут не повезло. Помню, мы сидели с германским... Где же это было? Миха задумался и удрученно покачал головой. Извини, Марк, ностальгия по городам и городкам Европы постоянно меня одолевает. Да, я сейчас вспомнил, где? На побережье Дель Соль, в Испании, в курортном местечке Марбел. Мы зашли в ресторан, который назывался Фелипе Хименес, по имени владельца. Это место мне посоветовал один знакомый. мэтр-дотель в Мадриде. Мы попросили столик на веранде, откуда открывались захватывающий дух виды. С одной стороны над зеленью пальм и палисадников тянулись зубчатые вершины Сьерра-Бланки, а с другой мириадами бликов мерцало и переливалось Средиземное море. Средиземное, — повторил Марик, и ему опять захотелось плакать. — Мы заказали рыбный суп. — Как же он назывался? — У меня отшибла память. — Уха, — подсказал Марик. — Типа ухи, но не совсем. В том супе, кроме рыб, плавали разного рода моллюски, омары и каракатицы. — Те самые? — Да, ползучие дары моря. — Как же этот суп назывался? — Помню, что на букву «Б». — Бельмандо, сказал Марик и расхохотался. Миха пригрозил ему пальцем. «Какое еще Бельмондо?» «Никакое, а какой! Это же известный артист французского кино!» «Смеетесь, уважаемый Шерлок, над старым человеком, который в кино последний раз был года два назад!» «И вот мы сидим, ждем, когда нам принесут этот суп на букву «Б». Потягиваем местное вино. Да-да, светлое монастырское вино. И Германский неожиданно вспоминает анекдотичный момент моего с ним знакомства и просит меня рассказать в деталях историю пошива моего злосчастного пиджака. Мне было неловко признаться, что по глупости я купил отрез, который годился на сюртучок, и я решил свалю все на Васю. Наплел Германскому будто старик портной, у которого я шил костюм. Мало того, что глух, Он еще подслеповат. Кройкой он часто занимается по ночам, страдая бессонницей, и в коморке у него всего-то освещение, покрытая копотью керосиновая лампа. Поэтому он ошибочно смещает места сочленений. Но он обшивал еще моих деда с бабкой, и я всегда шью у него, продолжая э, фамильную традицию. Помню, как Германский даже вскочил от возбуждения. — Какая интересная история! — воскликнул он. — Напишите рассказ. Это чудесный сюжет для рассказа. Представляете? Ночь. Ветер завывает в каминной трубе. Слепой старик портной склонился на своим раскроечным столом. Лекало дрожит в его руке. За ширмой похрапывает жена. Назовите ее Теодорой, а его можно сделать Теодору. Тогда в воображении возникает Италия. Равенна. Портной по ночам играет на старенькой скрипке, ибо это его истинная страсть — не камзолы шить, а разговаривать с Богом на языке сонат и капричью. Бог слушает волшебную музыку и плачет. Он тоже хотел стать музыкантом, а его сделали небожителем. и он успел натворить много глупостей, за которые человечество еще долго будет расплачиваться. «Ах, — думает Бог, — лучше бы я стал музыкантом, как этот старик, ведь я мог стать неплохим музыкантом!» Тут Германский остановился и спрашивает меня. «Каков сюжет?» Я отвечаю совершенно искренне. «Божественно!» Услышав мой ответ, Германский поморщился и говорит. — Значит, надо все менять. Если реакция у читателя, такая, как у вас, стала быть одной из трех, либо я запудрил вам мозги, либо вы мне льстите, либо, и это еще страшнее, льстите самому себе. — Но почему? — спрашиваю я в полном недоумении. — А вы не почувствовали пошлости в сочленении лекала и смычка? Нет-нет, можно сотворить замечательный этюд, но не так, как я это сделал. Искусственность хороша только, если она подается без опломба, как естественно сочиненное на ходу кулинаром-импровизатором блюдо, причем из продуктов, которые оказались под рукой без всяких запасов из погреба. Представить себе, что Теодор на цыпочках крадется контресолем, где среди всякого хлама лежит его старая скрипка, потому что ему вдруг захотелось сыграть 24-й каприз Паганини, в то время как на столе ждет своего завершения заказанный нотариусом Камзол, не слишком ли все притянуто за уши? И потом вы пиджак не у итальянского портного. Здесь нужен совершенно иной подход к сюжету. Поэтому, временно покидая италийские берега, Делаем резкий поворот и, полностью меняя дислокацию, переносим действие в черту оседлости, в какую-нибудь косриловку или хацапетовку, на ваш вкус. Он будет лейб, а она соня. Камин убираем, вместо него деревенская печь. Сонин храп разрывает тишину неожиданно, как снаряд во время ночного обстрела. От этого храпа блеет коза в загоне, а домашний кот, как угорелый, мчится на чердак, где нет покоя от мышей, но они хотя бы не храпят. У Лейба храп жены вызывает только нервический тик, при этом его разметочный мелок падает из рук и оставляет след на сукне чуть сбоку, не там, где полагалось. Но Лейб этого уже не видит. У него включилось второе дыхание. Он вышел на связь, с Богом. Он уже вне земных пределов, поэтому пуговица будет позже пришита им на обум. Лейб мечтатель. Делая раскрой, он думает о неизбежной встрече с Богом. И встреча эта не за горами. Уже пройден первый перевал, а впереди маячит второй, после которого открывается фаталистическая непостижимость послесловия. Лейб, как терпеливый мул, Тянет скрипучее бремя старости, он любит погружать ковших своих рефлексий, вкладясь в библейской мудрости и черпать оттуда слова, которые он скажет Богу, когда предстанет перед ним. Его мысленный разговор с Царем Небесным изобилует ловушками и капканами, в которые любой из них, человек или Бог, могут угодить по неосторожности, что и происходит время от времени. И если это случается с Богом, то Лейб читает ему маленькую лекцию, насыщенную примерами истории и священной книги Зогар, где все запутанно так, что сам черт сломит ногу. Но и Бог не дурак, таких как Лейб, он видит насквозь. Это евреи-идеалисты, живущие вне прагматичного мира барыг и стяжателей, но Если представится случай, они не прочь подзаработать, и, исхитрившись, могут повесить лапшу на уши самому генерал-губернатору. И Бог наносит свои уколы по местечковым софизмам Лейба, как Пикадор бандерильями изнуряет быка. Возмущению Бога нет предела. Он мне будет говорить за Тору. Теперь Лейб вынужден защищаться. Он проводит мелом. демаркационной линии, углы атак и заградительные полосы. Он их проводит на раскроечном столе, забыв, что перед ним разметка мужского пиджака, а не карта сражений, и все же он надеется, что Бог, увидев его расслоившийся на плечах талос, протертый на заду и вздутый на коленях брюки, его засаленный сюртучок, уронит слезу и оставит ему местечко в раю. напоминающая курорт Санкт-Мориц в Швейцарии. Разволновавшись, Лейб отрезает лишний кусок дорогого габардина, и теперь пиджак, который предполагался для кантора в синагоге, не сможет застегнуть на себе даже мальчик из церковного хора. Кстати, возвращаясь к итальянскому капричу, мне не удалось найти элегантную и ненадуманную связку между лекалом и смычком, но ведь этот промах... Можно исправить. Давайте вернемся в прекрасную Равенну. Да, Теодор играет на скрипке, как все итальянцы. Но куда правдивее в нашей ситуации будет такая сцена. Он смотрит на свой раскроченный стол, на выкройки длинных бортов из синего бархата, на клине шелковых вставок, на узорную тесьму и позолоченные пуговицы, на весь этот камзольный набор. И потом одним движением он сбрасывает выкройку и аксессуары напом. И только тогда мы видим, что раскроечный стол — это на самом деле клавесин. Старый добрый клавесин с черными клавишами, по которым когда-то порхали тонкие ручки в белых шелковых перчатках. А потом клавесин одряхлел, потерял привлекательность, с него сошел блеск, и его свезли в магазин подержанные мебели — где его приобрел портняжный дел мастер. И клавесин оказался неплохим раскроечным столом, хотя в ту не переживал свое унижение, медленно потрескивая по швам, слабея струнами и пружинками. Но два-три раза в году на посидевшего, искривленного сколиозом портного, накатывает ностальгия по ре минору. И тогда Теодор с волнением открывает крышку так долго невостребованного клавесина, и начинает играть хорошо темперированный клавир, тем самым напоминая Богу, что когда-то Творец все-таки был неплохим музыкантом. И если бы не бросил музыку во имя попыток улучшить социальное положение низов, он бы сделал человечество, если не счастливее, то хотя бы умнее. И если бы люди научились слушать музыку Бога, они бы поняли, что свет благодарения — Сильнее суеты унылых дней, и пока портной играет, Рассказчик медленно уходит в тень, Оставляя после себя продолжением звука Сильную долю в аккорде. И только теперь мы можем вернуться В домик местечкового раскройщика, Перед глазами которого, подобно звездному небу, Лежат куски вашего синего с искрой Габардина. сюжет хорошо бы вставить картинки природы, Петух на плетне осматривает владения свои. Куры квохчут в сарае. Старая мышь, вечно голодная, облизывает языком свои истончавшие усы, которые пахнут каплей меда с обеденного стола. Эту каплю мышь смаковала неделю назад, а теперь смакует воспоминания о капле. Но если есть в сюжете мышь, то тогда нужен кот, старый, ленивый и бесполезный кот. Он может либо смотреть в окно и мысленно сокращать воробьиную популяцию, либо ловить мышей, но только глазами, не выпуская коготков. Кот-мечтатель. Итак, представьте себе эту картинку. Небольшой насест в сарае, где куры высиживают яйца и охая поют перед сном грустную народную песню. А мы просо сеяли-сеяли, а мы просо вытопчем-вытопчем. Ничего запредельного нет в этих простых, окающих словах, а от жалости выть хочется. Постепенно мелодия поющих кур затихает, и на сцену выходят боги. Бог-художник рисует ночь, щедро размазывая газовую сажу по холсту. Бог-музыкант скрещивает конский волос смычка с воловьей жилой струны, разбрасывая по небу знаки зодиака. А бог-писатель вспоминает свою растерзанную родину и видит, как из-за ночных облаков над смутными очертаниями сада слезятся мелкие звезды, и он переносит эти слова на бумагу только в прошедшем времени. И пока длится ночь, все в ней — вздохи и стоны, крик ночной птицы, шорох листьев, сновидения и даже звезд существуют в прошедшем времени. максимально приближаясь к создателю но как быстро летят минуты и вот уже первые зерницы. и петух вспорхнув на плетень трубит о том что рассвет не за горами что грядет новый день новые заботы и новые заказы индивидуальный пошив еще востребован и потому петух горнист трубит свою побудку а полюбуйтесь на него Каков собой гордец, красавец, кочет с саморантовым гребнем, этак и трубадур, певец свободы. Но прежде, чем поставить точку в своей импровизации, вы должны подверстать читателя к тексту, вами сочиненному, сделать его соучастником сюжета. Именно читатель должен решить, что важнее в постижении божественной мудрости — музыка или слово. Ибо книжники видят Бога в числовых формулах, где Он сидит в прозрачной клетке, сотканной из логарифмов, а музыканты запирают Его в пяти клавесинных или в семи фортепианных октавах, и там Он чувствует себя, как рыба в воде. Тут я, Марк, не выдержал и говорю, великолепный сюжет, я хочу быстрее записать за вами, пока не забыл. И вдруг германский меня ошарашивает. Но скажите мне, где вы видели в деревне или даже в уездном городишке хороших портных? Там же некого было обшивать. Единственный доход — штопать мундиры для гусарского эскадрона на зимних квартирах. Деревня не годится, поэтому переносим действие в город. Все меняем — антураж, контингент и усложняем амбре. Портняшка живет в доходном доме. где запахи коммунальной кухни и кошачьей мочи постоянно трутся друг о дружку, но по законам геометрии выкроек не могут пересечься. С другой стороны, урбанизм не может вытеснить из себя запахов фаршированной рыбы, даже узаконив местоположение гетто. Диалектика быта в доходном доме невозможна без своих кошачьих нежностей и собачьих разборок. Да и козу неплохо бы оставить за ширмой этой еврейской юрты хотя бы из уважения к шолом Алейхим. И еще один важный элемент — соучастие простой природы, кое-как просочившейся в щели городских трущоб. Ветер щекочет листву орешника, лимонное дерево на балкончике усыхает в своей катке. Молодой месяц с грустью смотрит вниз на маленького человека, который робко стучится в обшарпанную дверь портняжей квартирки. Это вы, вечный неудачник, талантливый растяпа, мелкий, но неподкупный служащий, решились, наконец, пошить на последние деньги приличный костюм. Сразу возникает параллель с несчастным гоголевским чиновником, чья новая шинель стала причиной его помешательства. Затем сюжет делает резкий поворот. И вот вы уже в Вене, вы сидите в Грихенбайзеле, заказали шницель. В новом тесном костюме, потея от волнения, вы, как рыцарь в свежекованных латах на званом обеде у короля Артура. Потом вы гуляете по городу, вы путаетесь под ногами прохожих, краснеете, случайно наступив своим кондовым башмаком на нежную баретку какой-то гимназистки, вас пугает клаксоны машин. выкрики разносчиков газет, грубая отрыжка мизантропа после баварской сосиски и как гранд-финале этого падения в урбанистический капкан, следует ваш рывок в сторону капризного детяти, решившего испытать сопротивление тормозных колодок новенького Мейбаха модели Фаэ Но ваш жест не понят и не оценен. Вместо благодарности вас осмеивают Вы — оборванец, паяц, дитя подземелья. Что ж, такова судьба творческого человека в любой точке цивилизованного мира. «Выше голову!» — шепчет вам внутренний голос. Но вы его не слышите, и в полной панике вы совершаете столь необходимый, но не предусмотренный пиджачной катастрофой визит в подземный туалет. Две двери. Налево — дамен, направо — херн. Или наоборот. От перестановки фонем родовые признаки в наше время уже не меняются. Вы стоите в туалете перед зеркалом и с ужасом смотрите на свой пиджак. Нитки висят, как сталактиты, или лучше, как лианы в тропическом лесу. Вам надо найти портниху, которая исправит ваш пиджак, хорошую портниху, как мама, — сочувственно вздохнул Марик. «Мама — Мама? — переспросил Миха. — Ах, ну, конечно, Партниха. мама лучше всех. Чудесно. У тебя, Марк, разыгралось воображение. Ты чувствуешь корень сюжета. А германский уже приближается к развязке. Он смотрит на меня из-под тульи своего вязаного флорентийской соломкой канатье, допивает светлое монастырское вино и говорит. Из неуклюжего антрепренера, мечтавшего забить свой гость в могучее, хотя... И шаткое здание цивилизации вы вынуждены превратиться в оловянного солдатика, и, держа руки по швам, с троевым шагом вы поднимаетесь по ступенькам этой городской клоаки. Что ждет вас там, наверху? Как повернется ваша жизнь? Найдете ли вы себя или потеряетесь в этом венском кружеве вальсирующих, дефилирующих и музицирующих? Вопросы, вопросы, вопросы. Но ответ один, как в Гамлете. The rest is silence. Представляете, какой можно создать напряженный сюжет, как много можно выжать из одной неверно пришитой пуговицы. Скажу тебе, Марк, эта вольная импровизация германского, собственно, послужила началом моих литературных занятий. Он стал моим учителем. По сути дела, он подтолкнул меня взять в руки перо и записывать фразы, мелкие детали, любые интересные проявления быта и бытия. Я начал вести дневник и одновременно создавать роман. Фактически, я стал бытописателем моего кумира, каким был Экерман для Геотте. Миха наморщил лоб и ущипнул себя за нос. «Как же назывался этот суп? У меня просто сидит на языке нужное слово». На Б, на Б. Бу- б-бью бо. Вот, вспомнил. буя «буэс», — Изобретен французами, между прочим. Миха замолчал и пригубил стопку. Лицо его раскраснелось, а из глаз, казалось, сейчас посыпятся искры. Видимо, и его взволновала своими зигзагами история партняжного дела. А когда ты собираешься рассказать про выступление германского венской оперы? — Да, ты прав. Уже прозвенел третий звонок. Припоздавшие зрители спешат занять свои места. Ты когда в Ярымче отправляешься? — Кажется, через три дня. — Тогда не стесняйся. Заходи завтра, и мы с тобой отправимся в Вену на концерт великого иллюзиониста, маэстро Германского. И захвати камеру. Я в прошлый раз так толком ее и не рассмотрел. С этими словами Миха опрокинул стопку — и одобрительно крякнул. — Миха, бабушка там бульона наварила на целую роту. Я принесу тебе и дедушке. — Куриный бульон! Только не говори, что ты не ел бульон со дня разрушения храма. — И все-таки хороший куриный бульон. Я последний раз ел в Николаеве в доме Захара Федоровича. Ему приносила соседка. Она была тайно в него влюблена. Какой это был бульон! Бабушкин не хуже. «Марк, все, что готовит твоя бабушка, это шедевр в квадрате. Я сейчас вспомнил такой типичный одесский комплимент. Чтоб им так чесалось, как нам облизывается». На первый взгляд можно подумать, это пожелание врагу, но на одесском бантоне так обозначается похвала хозяйки. Я заранее ставлю Тане оценку пять с плюсом. Так ей и передай. Кстати, «Мама у вас в семье не по кухонным делам, я правильно понимаю?» «Мама! Мама, как и ты, может яичницу сделать, и то она у нее окажется пересоленной». «Что ты говоришь? Никогда бы не подумал». «У мамы отвращение к готовке. Она не может тесто месить, ее сразу тошнить начинает. Она скорее хочет смыть его с рук, потому что оно липнет». «И со мной то же самое происходит». «Интересное совпадение», — задумчиво произнес Миха. Глава семидесятая. Гласные и согласные. Марик вышел на балкон и, закрыв глаза, подставил лицо первым утренним лучам. День проклюнулся просто замечательный. Не далее как вчера, обложенное тучами небо казалось... непроходимо чаще, блуждая по которой, уже готов примириться с серой рутиной дня, как вдруг просыпаешься утром от того, что солнечный луч поглаживает и согревает твое еще переполненное сновидениями века. Тучи разбежались, и жизнь опять прекрасна. Марик услышал, как внизу хлопнула дверь. Он открыл глаза и увидел Миху. Усевшись на пороге, дворник не спеша начал подгонять черенок к лопате. Стараясь привлечь его внимание, Марик сложил губы дудочкой и попытался свистнуть, но вместо свиста получилось шипение. Миха, однако, его услышал и поднял голову. — Вот и меня, старого волка, чутье подвело. Однако рад был ошибиться, — сказал он и развел руками. — Погодка-то какая, глянь! «Если надумаешь, заходи». «Я через час зайду», — пообещал Марик, услышав, как бабушка позвала его завтракать. Через час с небольшим Марик постучался коленкой в дверь Михи. На вытянутых руках он держал кастрюльку с куриным бульоном, а на шее у него висел на кожаном ремешке фотоаппарат «Любитель». Дверь открылась. Миха с дедушкой... Стояли бок о бок, будто принимали парад. Дедушка величаво подошел к Марику, понюхал и лизнул его руку. — Не споткнись! — заботливо предупредил Миха, принимая из его рук кастрюльку. — Ты очень вовремя. Кофейный аромат полностью испарился. — А уж как я старался! Даже кофейную гущу не выливал в раковину. Однако же все напрасно — и дворницкая стала пахнуть затхлой подвальной сыростью. Зато теперь куриный бульон внесет поправку в это безобразие. Миха вдруг замолчал и, закрыв глаза, слегка наклонил голову на бок, словно прислушивался к самому себе. Губы его мягко шевельнулись, и Марик понял, что у дворника в голове зреет какая-то фраза. Но мысль, видимо, ускользнула, как любопытный карасик, клюнувший на дохлого червячка и усомнившийся. Неожиданно, стряхивая на вождение образа и пройдясь пятерней по ежику волос, Миха улыбнулся Марику и сказал, «Мысли о бульоне у меня вызвали резкий скачок ассоциативных синусоид. Но бульон оставим на обед. Давай-ка я чаек поставлю на огонь и съем что-нибудь. Червячок точит. Селянскую замазку хочешь?» Я позавтракал, а вообще давай, с чаем будет хорошо. Они вернулись в дворницкую. Марик сел за стол и начал смотреть альбом с марками, а Миха подошел к умывальнику, сполоснул руки, потом намочил полотенце и основательно протер лицо и шею, кряхтя при этом так, будто в бане обмахивал себя веником. Затем он поставил чайник на огонь и достал из холодильника снеть. Если бы, Марк, у меня жизнь сложилась иначе, я бы стал кулинаром. Я кулинарную книгу из сундука пана Шпильмана проштудировал не хуже, чем инструктор обкома «Историю партии». И вообще мог бы приготовить шедевр, если бы духовка моя закрывалась. А ты мне говорил, что брал уроки кулинарного мастерства у германского. Забыл? Марик вопросительно посмотрел на дворника. Миха, похоже, растерялся. Он почесал переносицу, откашлялся и, подняв указательный палец, разъяснил. «Э, — И там, и здесь. Я бы сказал так. Из двух источников взял самое лучшее. Конечно, германский был неподражаем, но гастрольная жизнь не, не дала ему развернуться на полную мощь. Но я тебе скажу. Германский был силен не столько в самом приготовлении пищи, сколько в описании гастрономических процессов. Он создавал такие картинки, что текли слюнки и учащалось сердцебиение. Смаковать еду и любоваться красивой женщиной – два эти понятия он мог бы назвать синонимами. Вспоминаю, как однажды мы сидели с ним в уютном берлинском ресторанчике, и он мне рассказывает такую историю. Миха неожиданно замолчал, сложив ладони лодочкой. «Извини, я хочу сыграть германского так, как он мне запомнился, его жесты и голос. Мне необходимо настроиться на внутренний камертон. Вот теперь я готов». И Миха, на глазах преобразившись и даже исправив осанку, заговорил. «Несколько лет назад Еще до нашего знакомства в одном венгерском подвальчике мне подали рагу из грудинки молодого барашка. Харчевня была без изысков. Низкие каменные своды, шандалы из патинированной меди, дубовые столы, огромные, как першероны. Все напоминало старые погреба в замках. Блюдо долго томилось на огне, и я уже предчувствовал, как буду смаковать это баранье рагу. И вот мне подают заказ в оплетенном соломой глиняном горшочке. Все выглядит так аппетитно, что я с трудом дождался, пока подлива немного остыла. При этом важно было не дать самой баранине остыть. Ее надо есть в меру горячий, в этом весь аромат. И представьте себе, что в этот упоительный миг мне на зуб попадает горошина черного перца и тут же разлившаяся под небом горечь, на несколько секунд полностью убивает долгожданный афродизиакальный момент обсасывания бараньей косточки. Я не понял, что он говорит, и переспросил. Какой момент? Это нечто близкое к упоительному ощущению, которое мы испытываем во время любовного экстаза. Понимаете, друг мой, еда — это не только наполнение желудка, это много больше. Разумеется, если вы едите один за столом на двадцать персон, как старый английский лорд, а слуга позади вас напоминает истукана с острова Пасхи, это чистой воды гурманский снобизм. О, нет, я говорю о тех мгновениях, когда зубы медленно и прихотливо пережевывают пищу, а глаза с не меньшим аппетитом зарятся на чудную шейку напротив». окруженную пелериной шифоновой блузы. Да, Марк, германский не чужд был земных радостей. Мог влюбиться по уши и испытывать почти любовное томление, вкушая какой-нибудь деликатес в дорогом ресторане. В этом смысле мы с ним находились на разных полюсах. Я ем, как видишь, непритязательную солдатскую пищу, хотя в свое время чего только не испробовал». Но антураж для меня всегда был интереснее еды. Я впитывал глазами окружающую обстановку, людей, их манеры, я слушал их разговоры, и в такие моменты я бы не почувствовал на языке даже раздавленную горошину черного перца. После смерти Германского я все чаще стал заглядывать в кулинарную книгу. Там оказалось много красивых иллюстраций, Но по одним картинкам кухонному мастерству не выучишься. Мне, конечно, очень не хватает кулинарного аристократизма, которым блистал германский, а сложить все иначе. Носил бы я звание шеф-повара, а не какого-то там дворника. Последние слова Миха произнес с наигранным огорчением и, покачав головой, отрезал толстые «ломоть хлеба». — Ты лучший дворник в мире! — серьезным голосом заверил его Марик. — Да, но кроме тебя никто этого не знает. А вот если бы я оказался в десятке лучших поваров... С другой стороны, ты прав. Лучше быть первым в своем подвале, чем вторым в колонном зале. Миха неожиданно замер и, сведя бровик переносица, посмотрел на Марика. «Интересно, почему мне в голову пришел колонный зал?» «Из-за рифмы», — подсказал Марик. «Ты сам не слышишь? В зале, в подвале». «Рифма здесь случайная, гостя. А вот ассоциация — это серьезнее. Улавливаешь?» «Нет», — Марик пожал плечами. «Ассоциация пришла в связи с колонковой кисточкой. Ты прислушайся. Колонок — колонный зал». Слова разнокоренные, но вдруг они оказались рядом. Почему? А мне кажется, ты это за уши притягиваешь. Ты про колонковую кисточку когда говорил? Неделю назад. Так ведь ассоциацию нельзя заказать, как пельмени в столовке. Эта штука скорее из области интуиции. И вот что интересно, на память пришла не колонна, а именно колонный зал. А знаешь почему? Думаю, что подсознательно я вспомнил Даниэля, скрипача, о котором тебе рассказывал. А с колонным залом связана одна довольно гадкая страница российской истории. Прощание с трупом Иосифа Сталина. И Даниэль оказался невольным участником этого мероприятия. Он мне в деталях обрисовал, как концертный зал был обращен в зловещий храм, где люди и предметы словно воссоздали... клятвенные церемонии Ордена Тамплиеров. Именно там, в колонном зале Дома Союзов, три дня и три ночи шел небывалый спектакль Прощание с одним из самых зловещих тиранов в истории человечества. Атрибутика была доведена до безукоризненного автоматизма с небывалым скоплением знамен, штандартов и венков, с постоянной сменой почетных караулов и оркестров, которые днем и ночью играли похоронные марши и прочие удручающие музыкальные темы. Представь себе эту картину. Панихиду над трупом совершают четыре главных оркестра страны, а именно Государственный симфонический оркестр, Оркестр Большого театра, Государственный оркестр радио, Оркестр Московской филармонии и, примкнувший к ним, Сводный академический хор под руководством Свешникова. И все это звучит и трепещет, как финал Девятой симфонии Бетховена. Только вместо оды радости звучит бесконечная ода скорби. С оркестрами также выступали в роли солистов лучшие советские скрипачи и пианисты. Гилель, Свойстрах, Рихтер. Оркестры сменяли друг друга каждый час. Между сменами оркестров своды садресал записанный на пластинке гимн СССР. Нетрудно прикинуть, что гимн звучал в течение трех суток как минимум 72 раза. Пластинки и иглы в проигрывателе трижды обновляли, поскольку они изнашивались от такой частоты употребления. Даниэль меня уверял, что человек, который ставил звукосниматель на пластинку, так перенервничал, что заработал на всю оставшуюся жизнь крапивницу и хронический тремор. Во время пересменки оркестров вставать надо было так, чтобы стулья не скрипнули. Нельзя высморкаться и не дай бог чихнуть. Чих – политическая диверсия. Обстановка нагнеталась практически военная, не учебная, а боевая. Все делалось по команде и по расписанию, никаких вольностей не допускалось. Музыканты и хористы не могли в течение этих трех дней покинуть колонный зал. В туалет отлучались только под охраной чекистов, там же могли сделать пару затяжек и обратно в чертово логово. Мужчины брились под неусыпным наблюдением бериевцев, бритвы выдавались под расписку и под нее же сдавались. Спали на стульях, сидячи, а если повезет — то сдвигали два стула и складывались калачом. Все музыканты были в черных костюмах, женщины в черных платьях примерно одного фасона. Потели, брызгались одеколоном и опять потели. Запах от человеческих тел исходил, как от животных, которых вели на заклание. Но никто не мог даже пикнуть. Так хоронили Ирода. И еще одна очень любопытная деталь. Даниэля посадили играть на кларнете, хотя он первоклассный скрипач. И эта мелочь выявляет и доказывает изощренную и двуличную природу всей советской системы. Какая мелочь, Миха, ты меня запутал. Извини, Марк, я должен был раньше объяснить. Почему скрипача вдруг сделали кларнетистом? Он, как и многие музыканты в оркестрах, владел несколькими инструментами. На скрипке он играл виртуозно, но вполне сносно выдувал ноты на кларнете, и все-таки у него было несколько существенных недостатков, из них два явных. Во-первых, он был беспартийным, а во-вторых, обладал привлекательной наружностью и пользовался неизменным успехом у женского пола. А Сталин, даже забальзамированный, держал свой народ в страхе. Органы боялись малейшего отклонения от ритуала, и поэтому они фактически нагнетали скорбь, нагнетали до такой степени, чтобы скорбящие чувствовали себя виноватыми в смерти вождя. Даже египетских рабов, строивших саркофаги для фараонов, не доводили до такого унижения. Так вот, возвращаясь к Даниэлю. Эти церберы боялись, а вдруг кто-нибудь из толпы скорбящих заглянет в оркестровую яму и увидит интересного мужчину среди музыкантов и на секунду подумает о нем, а не о человеке, лежащем на лафете. В больших оркестрах скрипачи, как тебе известно, сидят в первых рядах, а духовики на заднем плане. Вот его и переместили. Но это полная чепуха. Они что, идиоты? — Возмутился Марик. Система не различает людей по талантам, она их делит по соображениям надежности и послушности. На похоронах Сталина оркестр Большого театра под управлением Мелик Пашаева, где играл Даниэль, был превращен в часовой механизм. Дирижер — анкер, музыканты — винтики, пружинки и колесики. Все взаимосвязано. Трое суток. Не имея возможности нормально умыться, принять душ, поспать в горизонтальном положении, эти люди хоронили одного из самых кровавых убийц в человеческой истории. Зато еду им приносили хорошую, из Арагви и других ресторанов. Психология вполне чекистская. Потерпите, товарищи, некоторые неудобства ради общего дела. Зато шашлычок, гуляш или хачапури — это вам пожальте. «Ведь мы вас ценим, товарищи музыканты!» Надсмотрщики прекрасно понимали, что оркестр в роли часового механизма будет служить как заводной, даже если его завести на безостановочные трое суток. Вот теперь смотри, как выглядит вся цепочка ассоциаций. Колонок, колонковая кисть, колонна, колонный зал, «Колониальная система органов. Колесики должны быть хорошо смазаны, и менять их можно в любое время, потому что незаменимых колесиков в нашей системе не бывает». «А что ты так хитро стала улыбаться?» — поймал меня на слове, на каком-нибудь коварном родительном падеже. «Миха, а ты знаешь, как моя бабушка твою цепочку ассоциаций называет?» «Ну, удиви меня». «Испорченный телефон!» И снова смех на них напал почти одновременно, только в этот раз слезу вышибло у Михи. «А ты просто в точку попал! Именно так мне Щербина когда-то сказал, что лучшую цепочку ассоциаций создает испорченный телефон. А кто это, Щербина?» «Извини, совсем запутался. Германский мне такое говорил». А Щербина сосед мой, просто имя вспомнилось. — По ассоциации? — Марик состроил хитровато-простодушную физиономию, но Миха в этот раз даже не улыбнулся. — Да, только не по совпадению гласных и согласных, а противоречия им. Есть ведь еще ассоциации по памятным датам, по лицам и даже по перенесенной боли. Он будто по мановению волшебной палочки из сказочника-виртуоза вновь обратился в дворника Миху. И глаза у дворника погасли, будто тень на лицо набежала. Даже луч солнца, чудом проникший через мутное оконце и высветивший полоску стены полуподвала, его не обрадовал. Большим и указательным пальцем он помассировал уголки глаз возле переносицы, потом положил ладони на затылок и сделал растяжку плечевых суставов. В сочленениях потрескивало, как будто масло плеснули на горячую сковороду. Растянувшись, Миха взял в руки фотоаппарат-любитель и начал его разглядывать с разных сторон. — Камеру тебе папа из Москвы привез? — Да, только я не опробовал еще, из-за дождя. Я хотел с папой поехать, я ни разу в Москве не был. Ну, купил билет заранее, и по времени уже не получалось. «Миха, а ты в Москве бывал?» Миха ничего не ответил. Как-то отрешенно посмотрел на страницу кляссера, открытую на цветных марках Мадагаскара. Четыре марки, соединенные квартблоком, изображали редкие виды мадагаскарских хамелеонов. «Хамелеон!» — сказал Миха и сделал долгую паузу. — Хамелеон при дневном свете может так менять цвет кожи, что хищник его в упор не признает. А ночью ему надо хорошо прятаться, потому что ночью он уязвим, его цветовые железы не работают. А у людей наоборот. Ночью ты можешь себя спрятать в темноте, слиться с ней, но днем тебя все равно разыщут. Он помолчал и продолжил. — Ты про Москву спрашиваешь, а мне всякая ерунда в голову лезет. Бывать-то я бывал. Но все вышло не так, как хотелось. Накануне войны германский получил приглашение, и мы даже начали готовить специальную программу, но Гитлер помешал. А после войны Миха закрыл свою тетрадь, провел ладонью по коленкоровой обложке и сверху положил по диагонали карандаш, будто разделил мир На «до» и «после». Один раз только побывал, но присутствовал недолго. Полдня ушло у меня на то, чтобы увидеть Москву с двух точек — с Ярославского вокзала и с Киевского. — Ты был проводником? Миха усмехнулся и сразу поморщился, будто горькую ягоду надкусил. Тебя моя история с каскеткой железнодорожного ведомства с толку сбила. Нет, мой друг. Не был я проводником. Это счастье мимо меня прошло. Я просто тебе никогда не рассказывал. Не хотелось прошлое ворошить, но ведь когда-нибудь надо рассказать. Я, Марк, в лагере отсидел девять лет. Ты про сталинские лагеря слышал? Вот я в них и угодил по чистой нелепости, и подлости системы, как беспомощный зверек, угодил в капкан к из СМЕРШа. «Миха, не рассказывай, тебе ведь не хочется об этом говорить. Умолчание в литературе — это фигура речи, а в жизни острый осколок под сердцем, и от того, что молча эту боль в себе носишь, легче не станет. Что ж я буду свою жизнь от тебя прятать?» Я тебе вольной пташкой казался, пересекал мир, не замечая границ. Но есть и теневая сторона в моей судьбе. Если умолчу, значит, обману тебя. А я не хочу, недомолвок. Глава 71. первая. Черная пурга. Я воевал с немцами недолго, меньше месяца. В конце июля 41 первого года моя военная эпопея закончилась. Я был ранен, попал в плен, но совершил удачный побег, а потом примкнул к партизанам и кочевал по белорусским лесам аж до 44 -го года. А когда немцы стали отступать, я на радостях попросился в действующую армию, и вдруг меня арестовали и начали доследование. Очень быстро у них оно закончилось. Поскольку из моей роты никого в живых не осталось, а партизан, меня знавших, разыскивать времени не было, на меня навесили ярлык предателя и отправили в зону. Так попал я в нариль на полуострове Таймыр, где, как известно, вечная мерзлота. — А я догадался, когда ты сказал, что твои пальцы в обмороженной земле остались. — Да, почти год я вкалывал на строительстве... Расширял обогатительную фабрику при медном заводе. Война подошла к концу, но в зоне мы никакой радости не ощущали. Нормы выработки эти изверги подняли еще выше, а пайки урезали. В зоне появлялось все больше доходяк, люди гибли в день десятками. Иногда случались такие необычные эпизоды. В конце войны гибисты арестовали в каком-то областном центре, всю труппу оперного театра. Их грех заключался в том, что во время оккупации они спасались служа не оккупантам, а искусству, репетировали и даже поставили на местной сцене одну или две оперы. Они полагали, что служат музыке и могут хоть как-то прокормить себя и свои семьи. Карательные органы рассудили иначе. Им инкриминировали сотрудничество с оккупантами и отправили по этапу. Когда этих людей вели в барак, кто-то из них запел Арию Мефистофеля из оперы Гуно «Люди гибнут за металл, сатана там правит бал». После этого в лагере несколько лет ходили легенды, что этого человека хотели расстрелять, но кто-то из руководства, якобы любитель оперы, смилостивился и приказал не трогать. Думаю, что это сентиментальная ложь, а судьбу оперного певца нетрудно предсказать. Скорее всего, лежит в общей яме у подножья горы Шмиттихи, где захоронены тысячи замученных режимом. Знаешь выражение «оказаться в самом пекле»? Оно для меня имело смысл, когда я попал в немецкий плен и когда нутро мое умирало от жажды. Но оказалось, что пекло бывает с обратным знаком. Норильская тундра зимой — это лютые морозы пострашнее любого пекла, а мы, зэки, были превращены в рабов, и участь нас ждала рабская, такая же, как в сибирских лагерях на лесоповале. Изнурительный труд, практически невыполнимая норма выработки, истощение и смерть. В тех условиях люди долго не могли продержаться, едва ударили холода, Число смертников резко поползло вверх. Однажды ночью у меня рукавички украли. Хоть я на них спал, а спал я всегда чутко, но в тот раз, видимо, меня так уморило, что ничего не почувствовал. В бараке содержались политические и уголовники. Политических было больше, соответственно, их грех перед родиной в понимании лагерного начальства и главного пахана великой державы был несоизмеримо больший. А пользовалась этим беззастенчиво и нагло. Помню, как накануне ударили сильные морозы, и мне без рукавичек пришла бы хана. Выручил меня один вертухай. В переводе с зековского жаргона значит «надсмотрщик». Не так, чтобы он меня очень пожалел, а просто зимой, когда Енисей замерзает, добирать свежую рабочую силу неоткуда. Каторжников дарить лак. Доставляли по реке боржами, либо морским путем, но зимой все пути были отрезаны для пополнения рабочих рук. А кому лямку тянуть, если даже крепкий на вид, как я, станут недееспособны, понимаешь? И этот Вертухай, хорошо я его квадратную ряжку запомнил на всю жизнь. По сути, он меня спас, но вот чувство благодарности к нему не испытываю. Так бывает, наши гробовщики по чистой случайности могут стать спасителями, но спасение приходит не от доброты сердца, а от холодного расчета. Увидел он, что я крепкой породы, недоходяга, так почему последние жилы не вытянуть с зэка, тем более с политического? Вот он и дал мне перчаточки вязаные. Он их с какого-то бедолаги снял, который в снегу ткнулся. и подняться уже не мог. Все бы ничего, только на левой перчатке двух напальчников не было, для мизинца и безымянного. Нитка, понимаешь, распустилась или порвалась. И два моих пальчика оказались в митингах. Не повезло им. Но они собой пожертвовали ради остальных, как в твоем замечательном рассказе. А окажись перчатки целыми, вертухай бы себе их взял, хорошие, домашние плотные вязки. Может, этому несчастному жена или мать вязали. На следующий день началась пурга. Там такую пургу называют черной. Ветер достигает сорока метров в секунду, а каждая секунда ветра добавляет свой минус к и без того низкой температуре. Ощущение полной беспомощности. Ледяная дробь тебя чуть ли не насквозь пробивает. Залепливает уши, ноздри, глаза. Работать невозможно. В полушаге от себя не видишь ни сги. Погнали нас на актировку в барак. Актировка, Марк, — это такой перерыв в работе на севере, когда погодные условия не позволяют даже зэкам вкалывать. В общем, тут-то все и случилось. Видимость была нулевая, и меня какой-то работяга ломиком по затылку огрел. Я впереди вышел, а он ломик на плече тащил, и то ли повернулся, то ли споткнулся. Вот и врезал мне по затылку. Я и свалился в снежную замять с полной потерей сознания. Бараки меня быстро хватились, начали по головам считать, а одной головы нет. Пошли искать. Не из жалости, а чтобы без вести не пропал, начальство учет очень любит. И нашли минут через двадцать, а мои два пальца уже как сосиски. И попал я, Марк, в лазарет. В лагере было два типа лазаретов для смертников. и для тех, из кого еще можно жилы тянуть. Людей, которые умирали от истощения и непосильного труда, клали на голые нары. Некоторых еще пытались подкармливать сердобольные сестрички. Но пищу их организм уже не принимал, и они медленно уходили в небытие. Эх, не стоило мне все это тебе рассказывать. Ты аж побледнел, слушая лагерные ужасы. Может быть, отложим. Марик вытер кулаком слезу, которая, несмотря на все его усилия, все же прорвалась и побежала по щеке. — Миха, я хочу всю правду про тебя знать. Голос его дрожал, но он очень боялся показать свою слабость. — А нужна ли она, вся правда? Хотя если ты всерьез задумал посвятить себя литературе, тебе правда нужна. Без нее будет не литература, а красивая подделка, состоящая из аккуратных предложений, но ложная по сути. Помню, в лазарет наш попал один священник. Он перед смертью бредил, но ненадолго пришел в сознание и пробормотал старую поговорку. Без правды жить легче, но помирать тяжело. Так и умер с молитвой на губах. А я вот по сей день не знаю, что лучше. Хотя нет, наверное, все-таки знаю. Каждый раз Сашку вспоминаю, после смерти его. И стоит эта картина перед глазами не уходит. Утро пятого марта. А ночь накануне уже все точки расставила, только я этого еще не знал. 5 марта 1953 года. «Сухое молоко. Реминисценция». Надо было мне еще трех тяжело больных покормить, перевязку сделать, жижу рвотную вынести и обычные фельдшерские дела в лагерном пространстве. Когда через час к Сашке подошел, вижу валенки у кровати валяются, а сам он вроде спит. Заглянул под нары. Вдруг он там стакан спрятал, а там ничего. Ладно, думаю, утром найду. У самого глаза слепается и пошел, прилег на свою шконку. Утром проснулся где-то в полвосьмого, а в начале марта солнце над горизонтом после восьми встает. В лазарете тихо, все измученные под утро заснули, хотя кое-кто стонет. Дежурная лампочка тускло светит. Подошел к шконке, где мой друг лежит. Глаза его открыты, и ожидание в них застыло, только пустые они, мертвые. Смотрю на него, и выть мне хочется, а вроде должен был привыкнуть, Умерших надо было в предбанник выносить, чтобы живых своим разложением они не тревожили. А в предбаннике минусовая температура. Завернул труп друга в дерюгу и оттащил в предбанник. Положил мертвого прямо на землю. Там пола не было. Ни к чему. Инвентарь там лежал, ведра и прочее. И вижу, в углу рядом с ведром стоит стакан, а в нем замерзшее молоко. Раздулось по краям стакана, как флюс. Зашел в коптерку, поставил стакан на стол, но сделал резкое движение, и от удара он весь трещинами пошел. Смотрю на этот замерзший цилиндр белесого цвета. Молоко обезжиренное выглядит, как мутная вода или первач, вроде и не молоко вовсе. А Сашка его спрятать хотел, боялся, что какой-нибудь урк отберет. Спрятал, чтобы утром, в день ангела своего, выпить это сухое молоко... Он вряд ли понимал, что оно замерзнет, просто не думал об этом. Может, в рассудке повредился, и тогда ему умирать было легче. Умирал с надеждой, а иногда, думаю, он намеренно это сделал. Как мальчишки лепят снеговика, а потом водой поливают. Вот и он, умирая в ледяном доме, это искусственное молоко превратил в ледышку. Увековечил. Миха резко поднялся и пошел за настойкой. Он налил стопку до краев и в три глотка осушил ее. Скулы у него побелели, а серая радужка глаз приобрела голубоватый оттенок, будто перекликалась с ярко-синевой неба за окном. Другой лазарет был для тех, кто еще не безнадежен. Туда меня и отправили под конвоем, чтобы в тундру не удрал. В лазарете том стояли не нары, а койки. На некоторых даже панцирные сетки с матрасами. Но таких было раз-два и обчелся. А на остальных доски вместо панцирной сетки и сверху дырявые матрасы лежат явный прогресс по сравнению с лазаретом смертников. Эти полунары-полукровати шконками назывались. По правилам бандитского беспредела хорошие шконки себе уголовники забирали. Политического могли просто согнать и кровать себе присвоить. Мотив, с их точки зрения, оправдан дважды с бытовой и идеологической. Мало того, что ты фраер мелкий, так еще и предатель Родины. Такой вот был в тех лагерях расклад. Мы враги народа, а шпана — хозяева положения. И помню, на второй день после того, как мне пальцы отрезали, у меня температура поднялась, чуть ли не брезить начал. А доктор в лейтенантском звании вечно пьяный, удивляясь, как он оперировал. Мог запросто не те пальцы отсечь, а, может, перчатку так и не снял, чтобы не ошибиться. Ох, Марк, извини меня, дорогой, нагнал я на тебя страху. Миха, мне пятнадцать лет, я должен всю правду знать, а если я голову в песок засуну, как страус? Ты чайок-то пей, остывает. Какой ты хороший образ про страуса вспомнил. Тебя в германский в ассистенты обязательно взял, но не сразу. Он тебя бы подверг особой экзаменации на сообразительность. Я сейчас отвлекусь, не сетуй, нам нужна перебивка, чтобы лагерные ужасы хоть кое-где цветными кляксами заляпать. Никогда не забуду тот первый экзамен. Ох, нелегко мне было, но я выдержал. Знаешь, какой последний вопрос он мне задал? Хорошо помню эту минуту. Мы сидели в венском кафе, Название вылетело из головы. Германский, сложив ладони клинышком, смотрел чуть в сторону, и тем не менее я чувствовал его взгляд на себе. Я сидел весь взмокший, передо мной стояла чашка кофе и лежала глазированная булочка, присыпанная миндальной крошкой от одного вида, которой у меня кружилась голова. И вдруг он мне задает такой вопрос. Что лучше? «Слепая удача или очевидная неудача?» Я улыбнулся этой изящной игре слов. За шутливой легкостью вопроса угадывался подвох. Но думать долго нельзя, и я сказал, зажмурив глаза, «Слепая удача». Тогда он рассмеялся и говорит, «Найти ответ на этот вопрос тяжело, но ваша находчивость вас же и спасла. Вы ответили жестом, мимикой, и правильно сделали». потому что ответ лежит в области неопределенных величин. И все же я бы сказал, что очевидная неудача лучше, потому что слепая удача — это такой эмоциональный гамак над пропастью. Вы в нем качаетесь, видя перед собой красивые облака и забывая, что ветер фортуны может опрокинуть вас, и вы заглянете в бездну. Ваш ответ не словами, а жестом, Показывает ваше умение принимать решения в кратчайшие сроки. И я это ценю. И с той минуты я стал его непременным спутником, ассистентом в его уникальных трюках. Вскоре я начал вести дневник, разучивая новую роль быто-писателя великого иллюзиониста, и продолжалось все до момента нашего с ним прощания. Моя мечта Марка осуществилась в самой заурядной венской кондитерской, при этом. Я не получал никаких знаков свыше, никаких мистических намеков, интуитивных догадок. Только чашка венского кофе и сдобная булочка, уплетенная мною с невиданной жадностью. Миха посмотрел на Марика, и в глазах его что-то погасло. Потом налил стопку и закрыл бутыль пробкой. — Еще двенадцати нет, а я уже начинаю хмелеть. Вдруг то есть соседей унюхает и настучит. — Мы тебе не дадим в обиду. — А кто это мы? Ты и дедушка? — Я и мама. — А, ну, в таком случае я спокоен. Я знаю, что вдвоем вы меня сумеете отбить у врага. Ладно, вернусь к лагерной теме, чтобы уже в будущем к ней не возвращаться. На чем я там остановился? Как тебе пьяный доктор пальцы отрезал. На следующий день, после усекновения конечностей, он мне командует. Готовься, ЗК Каретников, завтра пойдешь на работу. Я ему говорю, дайте хоть еще денек, рано чуть заживет. А он смеется, да на тебе, как на собаке, заживет. Редкая была сволочь. Его через год перевели на какую-то канцелярскую работу. И я этот день, Марк, на всю жизнь запомнил. Накануне шел снег, валил буквально, хлопья в такой тесноте летели с неба, будто монгольская орда несется, все сметая на своем пути. И я понимаю, что мой земной путь подходит к концу, потому что выполнить лагерную норму на земляных работах при отсутствии двух пальцев мне будет не под силу, а значит, урежут пайку, а это голодная смерть. и, лежу я на кровати, вжался в этот худенький матрас, ловлю последние минуты тепла и получеловеческой жизни. И вспомнился мне Достоевский. У него князь Мышкин об этих переживаниях человека перед неминуемой смертью пытается рассуждать, хотя понятно из самих рассуждений, что не Мышкин, а сам Достоевский передает свои мысли и ощущения накануне казни, которые его приговорили, и помилование царское пришло к нему в последнюю минуту. А я лежу и понимаю, что буду мучительно медленно уходить из жизни, и никакое помилование мне не светит. И подумал я о своем салагернике Сереге Краташове. Доморощенный философ, так он себя называл. Мы с ним в одной бригаде вкалывали, и нары наши рядом находились. Незадолго до своей смерти он мне такую историю рассказал. Была у него на свободе хорошая квартира, должность, уважение коллег, любящая семья. И буквально за пару дней до ареста такой вроде бы незначительный эпизод с ним произошел. Жена его позвала, она собралась ванну принимать и увидела пауков, а она их очень боялась. Вот она ему и говорит, убей, чтобы я их не видела. Он заглядывает и видит на дне ванной двух паучков, а точнее паучиху и детеныша. детеныш совсем крохотный. День выдался жаркий, вот они на водопой спустились, а выбраться назад уже не могут, займали никак им не ухватиться присосками. Жена его торопит: убей видеть их не могу, а ему жалко, особенно детеныша. Пришлось пойти на компромисс, подставил палец малышу, тот вскарабкался, тогда он поучиху осторожно смыл в слив, в надежде, что она как-нибудь глядишь, и выберется из канализации. А детеныша вынес на балкон, прикоснулся пальцем к зеленому листочку, и паучок обрел жизнь и свободу. Два счастья в одночасье. И вот он мне говорит, «Никогда не думал, что окажусь на месте этих двух пауков. Меня окружает белая смерть, и отсюда не выбраться. Одна дорога — слив, то есть пуля в лоб или пелагра». А ведь я для этих насекомых был богом. Одному оставил жизнь, второго бросил в бездну, как бы оставляя маленький шанс. А сегодня есть ли бог, который вот так же протянет мне руку и перенесет меня из этого белого ада на зеленую полянку детства? Вспомнил я Карташова и двух паучков, и захотелось мне в петлю полезть, не растягивать агонию смерти. И стал я уже обдумывать, как мне мой уход из жизни воплотить, и даже повеселел от этой мысли. Смотрю на снег, вижу, уже не валит он Чингисханом, редкими снежинками скользит. Освободилось небо от бремени, и меня освободило. Не осталось никаких иллюзий. Пора. И вдруг влетает в барак солдат с автоматом и кричит. «Доктора, давайте, да побыстрее!» Полковник замазчиков вызывает. А доктор храпит без задних ног в своей коптерке, голова на столе, бутылка спирта перед ним стоит, как памятник погружения в вину и реальность, на три четверти пустая, он там еще с двумя офицерами глушил, и добудиться его невозможно. Время позднее, около одиннадцати. Тогда этот солдат фельдшеру командует. Или его тащи, или сами иди, у Замасчикова дочка заболела, срочно нужна помощь. Скоро не может проехать заносы. А фельдшер тоже из зэков, кроме перевязок, ничего делать не умеет. И тут я подумал, а что мне терять? На секунду вспомнил свой побег из немецкого лагеря и говорю, я, доктор, могу помочь. Одевайся, кричит. И быстрее, там ребенок помирает. А у местного начальства свои домики были прямо на территории лагеря, типа вагончиков. По-местному «балки» назывались. А полковник замазчиков фигура в лагере заметная, зам начальника зоны по какой-то там части. У него свой балок с парилкой и прочими удобствами. Втолкнули меня в его хоромы, жарко натопленные. И вижу я этого начальника, вид у него совсем не начальственный, волосы растрепанный, взгляд почти обезумевший. Дочка у него задыхается, дышит с трудом и кашляет тяжелым утробным кашлем. Я смотрю, она уже посинела, что-то лепечет, а дыхания не хватает. И тут меня как озарило. Захара Федоровича вспомнил, которого однажды ночью, зимой, позвали соседи, потому что их ребенок задыхался вот так же. И болезнь эта обычно у детей случается в возрасте до десяти лет. Называется круп. И говорю я этому полковнику. Плесните в кастрюлю чуток воды, да на огонь, чтобы быстро закипело. Девочке надо паром дышать. Пар гортань ее откроет. И как только вода стала закипать, я ребенка взял на руки. — Дыши, — говорю. — Дыши, маленькая, сейчас легче будет. Он ей голову полотенцем сверху накрыл, и через несколько минут ей полегчало. Хрипы стали уходить, дыхание выровнялось. Я спросил насчет скорой. Он отвечает, — едут? Да только снежные заносы на дороге неизвестно, когда появятся. Тогда я ему говорю, самое плохое вроде позади. А он смотрит на мою руку, у меня бинт намок от крови, и сам я вот-вот свалюсь. Он меня спрашивает, по какой я статье сижу. Я ему все и рассказал. Тогда он говорит, иди в лазарет. Утром я позвоню лейтенанту, надеюсь, до утра он проспится, дам команду. будешь при нем фельдшером, тем более, что без двух пальцев тебе все равно. Я бы тебя доктором назначил, но не могу, не имею права. И он безнадежно покачал головой, а глаза в угол смотрят, где на кроватке его дочь посапывает. Вот так Марк и стал фельдшером в лагерном лазарете, и оставался им еще восемь лет до освобождения. Глава 72. Германский воспаряет. Миха спустился по ступенькам и увидел на двери полуподвала пришпиленную кнопкой бумажку. Без защитной маски не входить. Проводится дезинфекция по уничтожению вируса книгоеда. Марик улыбнулся и решительно вошел в Михину лабораторию. Миха, как я обещал, полным ходом занимался инвентаризацией книжных сокровищ. Он их разложил разнокалиберными стопками на столе, и чем-то эта картинка напоминала городской квартал с многоэтажными домами и узкими проулками между ними. Миха искосо бросил взгляд на Марика и усмехнулся. Предупреждение на двери повесил не для тебя, а для посторонних. Вдруг кто задумает сунуть нос ко мне и обнаружит читающего дворника, что, с одной стороны, подкрепляет лозунг знания в массы», а с другой указывает на опасность заражения масс знаниями?» Миха сделал долгую паузу, взял из книжной стопки томик Экзюпери «Планета людей» и, преодолевая волнение, начал говорить. «Я этой ночью глаз не мог сомкнуть». Я тебя вчера окунул во всякие ужасы, не имея на то права. Постой, постой, не перебивай меня. Я уже выскажусь. Иногда, конечно, учат таким вот образом молодняк, бросают в воду и говорят «плыви». И тогда ребенка на воде держит импульс выживания. Естественная реакция организма, когда мозги не анализируют, а толкают двигательные мышцы конечностей. Но иногда слово становится опаснее острия рапиры. Тогда даже защитная маска может не уберечь человека. Ты вот в четырнадцать лет взялся за Достоевского. Рано, конечно. Есть книги «Небоскребы», он показал на высокую стопку на столе. Нужен жизненный опыт, определенный запас знаний, чтобы одолеть эту высоту, понимаешь? Ты вчера ушел... А я сразу начал заниматься книжной санитарией, и вот обнаружил Экзюпери, которого хочу тебе подарить. У него в сказке «Маленький принц» прослеживается такая сквозная мысль, вроде бы простая, но полезная. Надо научиться видеть не глазами, а сердцем. Я это понимаю так. Все, что ты воспринимаешь глазами, осмысливай, пропуская через фильтр сердца. Я с самого начала внимательно за тобой наблюдаю и вижу, что тебя мои истории волнуют потому, что ты их воспринимаешь сердцем. Но ведь у сердца тоже есть лимиты, а я увлекся и про это забыл. Я видел слезы у тебя на глазах, что замечательно, и говорит о широте души, но я не учел скрытую опасность. Одной из защитных реакций организма на ужасы жизни может оказаться черство сердца. Не удивляйся. Наш организм ищет разные способы, чтобы уберечься от излишков и ужасов информации. Приобретение слоновьей кожи — один из них. Я не хочу, чтобы это случилось именно сейчас, когда ты только начинаешь свое восхождение на Джамалунгму. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, Миха. Только ты зря волнуешься. Ты первый человек, который от меня ничего не прячет. Даже самые жгучие секреты ты мне открываешь, хоть и не сразу. А родители и учителя в школе придумали всякие табу или табу, не знаю, как правильно поставить ударение. Зато у меня каждый раз, когда это происходит, одно желание — взять и всем им назло, доказать, что меня эти рапиры не проткнут, а если даже царапнут, так я выдержу и пойду дальше. Как я рад слышать слова не мальчика, а мужа! Миха посмотрел на Марика, будто увидел его впервые. «Возможно, я действительно тебя недооцениваю. Думаю, что через месяц ты вернешься во Львов другим человеком. Ты, Марк, стоишь на пороге возмужания». Марик слегка покраснел от похвалы и, стараясь не показать своих чувств, только пожал плечами и предложил. «А хочешь, я тебе помогу с книгами, если надо пыль вытереть?» Пылью я сам буду заниматься через пару часов. А пока пусть классики подышат. Подвал все же похож на хранилище. А вот сундук — типичная тюрьма. Но другого места у меня для этих глашатых художественного слова нет. А я пока поставлю чайник на огонь и расскажу тебе, как я обещал, о германском и его мастерстве иллюзиониста. Выступление в Венской опере. У Марика вспыхнули глаза. — Да, это квинтэссенция всех его выступлений, и ты сможешь лучше представить себе человека, которого я знал. Он был своего рода гудини по степени риска и напоминал Бастера Китона по изобретательности трюков. — Ты слышал эти имена? — Марик пожал плечами. — Миха, если бы я мог путешествовать, как ты, а то сижу в темнице сырой. как Лермонтовский узник, кроме Брюховичей, Шепетовки и какой-то деревни в Карпатах, нигде не был. Когда мне исполнилось семь лет, родители меня возили в Киев, и совсем маленьким я был в Ялте, но ничего не помню. — Не расстраивайся. До Лермонтовского узника ты все же не дотягиваешь. Твои главные открытия впереди. Ты уже, как мои родители, теми же словами меня утешаешь. Вот если бы я мог сбежать на каком-нибудь корабле дальнего плавания. Марк, твой корабль называется воображение, фантазия без запретов и государственных границ. И я тебе в этом помогу всем, чем только смогу. Конечно, Германскому в каком-то смысле повезло больше, чем мне. Он тоже сбежал, но попал в ученики к известному фокуснику и проявил... редкостный талант и невероятные способности. На афишных тумбах он представлялся таким вот интересным образом. Миха открыл свою толстую тетрадь и прочитал. «Волянтес Эразмус Германский. Магистр невероятного. Левитация, поэтические экспромты и снятие головных болей. Обладает немигающим взглядом, Могущим видоизменять конфигурацию предметов, заставляет поезда двигаться в обратном направлении, пропускает через себя ток величиной в тысячу ампер без заметных повреждений на теле и многое другое. Миха остановился и посмотрел на Марика. У Марика на лице нарисовалась целая гамма эмоций: удивление. Недоумение, недоверие и любопытство. «Сейчас все объясню», — сказал Миха. «Валантес» в переводе с латыни означает «летящий». И это не случайная прихоть. Он не выходил на сцену. Он воспарял. Перед началом представления публика жужжала, как взволнованные появление медведя улей. Луч Юпитера, скользнув по лицам, останавливал свое круглое пятно, На закрытом занавесе, где-то на уровне колосников. И тут все замечали, что там появлялся монокль. Да, Марк, простой монокль с петелькой шнурка, который цеплялся непонятно за что. И монокль двигался в этом ярком пятне и слегка поворачивался, бросая солнечные зайчики в разные концы зала, а потом также из-за занавеса появлялась голова Германского, вернее, его физиономия. И монокль будто магнитом притягивался к его глазу. Затем занавес слегка раздвигался, и публика замирала в ужасе и недоумении. Знаешь почему? Потому что все видели только голову, а тело отсутствовало. И тут звучал голос, усиленный микрофоном. «Дамы и господа!» «Величайший иллюзионист и мистификатор нашего времени – маэстро Волантес Эразмус Германский». Сразу после этих слов под гром аплодисментов занавес задвигался, лицо с моноклями исчезало, и в ту же секунду Германский во всем своем облике появлялся на дирижерском подиуме в оркестровой яме, а так как сие происходило мгновенно, публика замирала, от восторга и ужаса. Германский тем временем выходил на авансцену, делал незаметный пас, и у него в руке оказывался роскошный букет алых роз, который он начинал разбрасывать дамам, сидящим в первых рядах. «Этот сорт роз не имеет шипов, но они благоухают», — объявлял он по-французски. Дамы начинали охать и ахать. Запах лепестков могли чувствовать даже в середине зала. и ни у кого не возникало сомнений в аутентичности этих цветов. Хотя сразу тебе открою секрет. Розы были искусственные, но обрызганные духами, воссоздающими реальный запах. Качество исполнения этих роз превосходило все возможные стандарты. Цветы по заказу германского изготавливали в одной провансальской деревушке, используя секретный рецепт тысячелетней давности. На стебельке роз Шли специально обработанные стебли рогоза, а лепестки делались из папиросной бумаги, пропитанной розовым и оливковым маслами и покрытой бархатистой пыльцой кошенильного самца. Секрет этих цветов передавался из поколения в поколение со времен Карла Великого. — Я вижу, у тебя назрел вопрос. — А как голова могла оказаться без тела? — спросил Марик. Тот же трюк максимального сближения органических и неорганических элементов природы, как и при изготовлении искусственных роз. Голова была обработана таксидермистом, то есть специалистом по чучелам. Причем это была голова парижского ученого, который производил опыты с ядами и случайно себя отравил. В своем завещании он посвящал свою голову науке. Он дал указание препарировать и забальзамировать голову с тем, чтобы студенты, будущие таксидермисты, могли пользоваться ею в качестве учебного пособия. Он полагал, что это обесмертит его имя. Германский случайно оказался на лекции в Прозекторской в знаменитом Парижском госпитале «Божий приют» и, не раздумывая, купил у Прозектора голову человека, который при жизни был похож на него, как две капли воды. Разве такое возможно? Я читал, что одинаковые лица могут быть только у близнецов. Естественно, потребовались кое-какие пластические поправки, после чего за голову взялся инженер-механик, и в результате целого года напряженных трудов появилась голова германского, где вместо мозга находились шарниры, тяги, червячные передачи и даже аппарат искусственного слюноотделения. Эта голова могла улыбаться, строить глазки, морщить лоб, облизывать губы и шевелить носом и ушами. — Вот это да! — вздохнул потрясенный Марик. Ему сразу вспомнился Женька, умевший шевелить носом и ушами. Но слушая, что происходило дальше. Германский вышел к рампе, поклонился, и затем подошел к закрытому занавесу. Занавес слегка раздвинулся, и сверху опустилась веревка. Германский, как заправский цирковой атлет, начал подниматься по веревке, подтягивая свое тело вверх. И когда он оказался там, на уровне колосников, он неожиданно отбросил веревку в сторону, и сразу в публике раздался один замирающий вздох ужаса и изумления. Всем казалось, он сейчас рухнет вниз, но Германский продолжал висеть в воздухе. Он опять вставил в глаз монокль и начал ощупывать тонким лучом ряды зрителей. Как ты, вероятно, догадываешься, он подсвечивал свой склеенный из двух линз монокль миниатюрным фонариком, и луч монокля прыгал по лицам, заставляя кого-то морщиться, отворачиваться в сторону, чихать и смеяться. Публика оживилась. Неожиданно Германский высвесил лицо какого-то господина в седьмом ряду, который нервно начал крутиться и ерзать, не зная, как спрятаться от всепроникающего луча монокля. Тут же включились дополнительные софиты, и теперь этот человек оказался в буквальном смысле слова в центре внимания. Мужчина был внешне похож на типичного приказчика в дорогом магазине. Разделенные пробором и аккуратно зачесанные на бок волосы, судя по блеску, обрызганные фиксатуаром, то есть типичная прическа в стиле а-ля Капуль. И он явно не понимал, почему луч обращен именно на него. И тогда Германский негромко сказал «Встаньте в полный рост!» Мужчина вскочил, а Германский щелкнул пальцами, и с волосами человека начинало твориться что-то невероятное. Только что они лежали на голове, как у светского денди, и голова, казалось, была покрыта лаковой корочкой. И вдруг волосы начали шевелиться и подниматься, и вскоре вся голова испуганного господина превратилась в густой кустарник. И этот кустарник буквально брызгал и постреливал искрами, как при статическом разряде. Было хорошо видно, что нос приказчика покрылся капельками пота, и он растерянно прикасался к своей прическе, напоминающей зонтик, вывернутый очень сильным ветром наизнанку. Бедняга фактически оказался в ловушке. Он нервно дергался, руками пытался пригладить свои кустистые волосы, а потом заговорил. По его лицу и жестам становилось понятно, что взъерошенный господин не знал, куда деваться от стыда. У меня волосы жесткие, — залепетал он, пуская петуха. Ни один парикмахер не берется, ножницы гнутся, у машинки зубья пообламывались, меня мама еле причесала, целых два часа причесывала, утюгом делала укладку. И я требую, господин Германский, я требую вернуть мне мою прическу, а иначе я на вас в суп подам. Представь, какой хохот и шум стоял в амфитеатре. Кто-то из публики, определенно дама, чувствительная к подобным Эмбараус, взмолилась. — Помогите несчастному, господин Германский, сделайте что-нибудь. — Боюсь, что ничего исправить уже не удастся, но я попробую, — говорит Германский и начинает манипулировать руками. Искрение волос на подопытном приобрело прямо-таки суматошный характер. Казалось, сейчас голова его вспыхнет синим пламенем. Но Германский мановением руки начал уменьшать этот пожар, и вот лишь отдельные искорки взлетают в воздух и щелкают, как полено в камине. — Вы, очевидно, устали, — говорит Германский. — Садитесь и успокойтесь. Испуганный господин буквально упал в свое кресло и закрыл лицо руками. Затем луч Юпитера сконцентрировался на той самой даме, которая обратилась к иллюзионисту, и германски произнес. — Сию секунду, мадам, мне кажется, я смогу вернуть господину из седьмого ряда его прическу. Свет в зале погас буквально на полсекунды, и сразу над головой растрепанного господина взорвались конфетти, подсвеченные Юпитерами, и посыпались на головы окружающих. И тут публика ахнула. У этого человека на голове сияла точно такая же аккуратная прическа, как раньше. Более того... Исчезли его усики, уличавшие в нем типичного приказчика, и сей обыватель невероятно стал похож на Рудольфо Валентино, известного голливудского актера. «Я про него читал в журнале», — быстро вставил Марик. «Хорошо, что ты подкован. Я не очень увлекался темой актерства, но мне Германский рассказал о нем кое-что весьма интересное. Настоящее его имя звучало так — Родолфо Альфонсо, Рафаэлло Пьетра, Филиберто, Гильельми ди Валентино д'Антониолло. На пике своей славы он вытворял всякие эпатажные штучки. Так, к примеру, он сочетался браком с одной актрисой, но уже к вечеру она потребовала развод. В браке они состояли примерно шесть часов, побив все мировые рекорды скороспелости брачных уз. После ранней смерти этого красавчика на его могиле полдюжины сумасшедших девиц покончили с собой, а хоронили его в гробу, сделанном из серебра и красного дерева. Некоторые, особо ярые поклонницы, требовали, чтобы их кумир лежал в золотом гробу с золотой маской на лице, как Тутанхамон. А еще он обожал прическу в стиле а-ля Капуль. «Каково?» — ты спросишь. А как же лохматый приказчик стал похож на Валентина? Все продумано было до тонкостей. Даже такая мелочь, как исчезновение усов. Этот трюк полностью поменял облик приказчика. «Покажитесь публике!» — громко обратился к нему германский. Мужчина тут же вскочил и стал вертеть головой и туловищем, сияя от удовольствия. «Господа!» Уверенным в себе голосом произнес Германский: «Я только что оживил перед вами великолепного Родольфа Валентина». Публика очнулась от мгновенного столбняка, ахнула и аплодисменты взорвались, как новогодние петарды. «Ну «Но как он это сделал?» — взволнованно спросил Марик. «Ты даже не представляешь себе, насколько все было просто. Вернее, Любой трюк может оказаться простым, если проникнуть в его подноготную. Но сначала несколько слов о левитации. В складках занавеса находились мощные электромагниты, напоминающие органные трубы. Они закреплялись с двух сторон занавеса со стороны сцены и оставались невидимы для публики. Теперь представь, когда занавес немного приоткрывался, а германский в этот момент находился как раз посередине, эти электромагнитные катушки оказывались по сторонам, включался ток, электромагнитное поле создавало тягу, действующую на стальной корсет, закрепленный на теле германского. Катушки могли с помощью тросов двигаться вверх и вниз, и специальный механизм, которым руководил один из ассистентов, медленно двигал эти катушки снизу вверх, и германский воспарял. Если бы занавес открылся полностью, он упал бы вниз и разбился. Но сила электромагнита действовала до полутора метров, и в этом, по сути, трехметровом пространстве Германский мог принять позу сидящего человека или, наклонившись вперед и расставив руки, он, казалось, готов к полету. Летающий без крыльев. Волантес Эразмус Германский. Механизм затем неожиданно резко опускал магниты, и германский буквально падал вниз, как куль с мешком, но задерживался на расстоянии нескольких сантиметров от рампы. В этот момент у многих из публики начиналась истерия. Женщины падали в обморок, мужчины сильно потели. Теперь слушая, как был задуман и осуществлен фокус с мнимым Рудольфо Валентин. Германский меня посвятил во множество своих секретов, ведь я стал его ассистентом, а их у Германского был целый штат. Номер с прилизанным приказчиком осуществляли два помощника Германского. Один изображал самого модника, другой сидел позади него. Как ты понимаешь, билеты на эти места приобретались заранее. На голове у исполнителя крепился парик в стиле а Капуль, но парик был двойным, Внутри там находился электромагнит в форме феритового кольца с намотанной на него проволокой. Двумя концами проволока соединялась с батареей, которая пряталась в кармане пиджака, и небольшим реостатом. Его держал в руках ассистент, сидящий сзади. Соединительные провода маскировались благодаря стоячему воротничку рубашки. Накладные волосы были сделаны из магнитного материала, И как только ассистент начинал двигать рычажок реостата, волосы подвергались сильной электризации и вели себя совершенно безобразно. То есть шевелились, изгибались и даже поднимались вертикально. Трогая прическу руками, якобы от недоумения, исполнитель придавал этим наэлектризованным и намагниченным волосам дополнительную путаницу. Дело в том, что в ладони у него был спрятан провод, оголенный на кончике и соединенный с батареей. Отсюда появлялось искрение и эффекты статики. Затем Германский, обращаясь к даме, она тоже была его ассистенткой, отвлекал публику на какую-то долю секунды свет-газ, и человек, сидевший сзади, сдергивал парик с головы приказчика, а сам приказчик мгновенно отрывал свои усы которые едва держались. Под париком была точно такая же прическа в стиле а Капуль. Неужели никто не видел, как они меняли парик и усы? Германский довел это до идеальной согласованности всех действий. Кроме того, он рассеивал внимание публики и посылал гипнотические сигналы, фактически подчиняя зрителей своей воле. «Я сам...» Несколько раз играл роль человека, сидящего сзади. Во время тренировок я должен был добиться скорости в одну сотую секунды, чтобы сорвать парик. Почему одна сотая? Фокус в том, что свет выключался ровно на полсекунды. А вот еще эпизод иллюзионных способностей Германского. Он брал в руки скрипку и начинал играть вальс Штрауса, обыкновенно те же дунайские волны. Но происходило это следующим образом. Он играл первые плавные такты, а на двух следующих тактах он умолкал, и неожиданно подвески на центральной люстре начинали вздрагивать: пам-пам-пам, пам-пам, и вызванивать ритмы этих недостающих нот коротким стаккато. Создавалось впечатление, что люстра раскачивается. Но она была неподвижна, а хрустальные подвески, тем не менее, звенели колокольчиками. И зал опять взрывался аплодисментами. Но как он мог шевелить люстру? Миха загадочно улыбнулся и, привычно взъерошив свой жесткий ежик, также загадочно произнес. — Ты даже не представляешь себе, до чего может додуматься опытный фокусник. самый сложный трюк на поверку оказывается проще пареной репы. Каждое непонятное действие, если заглянуть из-под тишка в мастерскую иллюзиониста, по своей сути бывает изобретательной находкой, не требующей больших затрат и умственного напряжения. Ты ведь знаешь, что под куполом, в том месте, где подвешена люстра, есть специальное окошко для технических нужд. Так вот, Один из ассистентов Германского тайком пробирался на чердак театра, открывал это окошко и набрасывал на люстру очень тонкую сетку, сделанную из конского волоса и практически невидимую на расстоянии. Все было задумано так, чтобы сетка опутала подвески. Ассистент находился там на чердаке во время выступления и слушал скрипку Германского. В нужный момент Он дергал эту сетку, и подвески цепляли одна другую, создавая нежный, но очень внятный звон. Получается, что все фокусы делали его ассистенты, а он сам, обладая невероятной энергетической и целительной силой, он проводил сеансы с небольшими группами людей, где сам, без помощи ассистентам, творил настоящие чудеса. Но кроме умения освобождать свое физическое тело от сил гравитации, он, находясь в состоянии глубокого сна, мог высвобождать свою духовную эссенцию и воспарять в космос. О секретах этого «спиритус валянтес» — так он сам называл разработанную им технику освобождения души от связующих сил тела — я тебе в будущем расскажу. — Но про поезда это он придумал, правда? — Какие поезда? — спросил Миха с недоумением. — Ну, в его объявлении. Будто он может заставить поезда двигаться в обратном направлении. Марик смотрел на Миху, а Миха молчал, словно ученик перед доской забывший домашнее задание. Потом он отвернул голову, и бледный луч из окошка черкнул его по щеке. обжигая незаживающей болью. «Как у нас с тобой иногда совпадают мысли, Шерлок?» «Ты знаешь, а ведь я ему задал тот же самый вопрос во время одной из наших прогулок. Не помню, где именно. Кажется, в Варшаве на аллеях Иерусалимских или в Праге, на Карловом мосту. Я его спросил, а он отшутился. Как отшутился?» В своей иллюзионной манере, не меняя серьезного выражения лица, сказал, «Это были детские поезда. Их я мог заставить двигаться согласно моей воле, хотя и они ужасно сопротивлялись». И вдруг начал смеяться, а я вслед за ним. Но за этой шуткой Марк была мечта. У него была мечта, и он мне открыл ее незадолго перед смертью, за несколько часов. — Его убили? — спросил Марик. — Отчего он умер? — Что-то мы с тобой опять уходим от иллюзии в какие-то мрачные дебри. Лезем в обитель смерти. А мне, ну, никак не хочется перед твоим отъездом эту тему ворошить. Вернемся к ней позже. Ты когда возвращаешься? — В конце июля или в начале августа. Нас папа Леной отвозит и привозит. — Ох, я тебе завидую! — Миха шмыгнул носом. Радуйся каждой секунде жизни. Влюбляйся, купайся, пой песни у костра и не забывай наши уроки по литературному мастерству. Если будет настроение, начни вести дневник. Ты ведь теперь на распутье, и мой тебе совет — ныряй поглубже. Не бойся, испытания чувств надо начинать именно в твоем возрасте. Внутренне ты вполне готов к возмужанию».